Джек Риччи. Коробка в коробке. Приключения Генри Тернбакла. Читает Юрий Гуржий. Перевод Льва Самойлова. Когда мы с Ральфом прибыли на место, В огромной спальне было полно шумных полицейских, в форме криминалистов, медиков и фотографов, суетившихся вокруг трупа. Ральф сунул два пальца в рот и свистнул. Черт, — подумал я. У меня никогда так не получалось. Наступила тишина, а затем маленький полноватый мужчина лет пятидесяти с небольшим сказал: "Я не виновен. Меня подставили". Я серьезно посмотрел на него. Позднее у вас еще будет возможность высказаться. Почему не прямо сейчас? я согласился. Очень хорошо. Кто вы? Убийца? Он быстро поправился. Я подозреваю, тут все думают, будто это я убил свою жену Гермиону, но я этого не делал. Меня зовут Джастис Крофорд. Мы отвели Джастиса Кроуфорда в соседнюю комнату, где нас уже ждали высокий худощавый мужчина со слуховым аппаратом и темноволосая женщина лет тридцати. Мужчина представился: "Я Огальтер Плесон, а это моя сестра Женевьява". Он холодно посмотрел на Джастиса Кроуфорда. Джастис убил свою жену, которая является или скорее являлась нашей тётей. Они с Гермионой были одни в спальне, когда она умерла. Окна и двери были запечатаны изнутри. Когда нам с Женевьевой наконец удалось войти, мы обнаружили Гермиону мёртвой, а Джастиса без сознания на полу рядом с ней с револьвером в руке. Очевидно, он упал в обморок после того, как выстрелил в нее. — "Да я не падал в обморок", натянуто произнес Джастис Кроуфорд. Я определённо не падал в обморок. Огольторп фыркнул. Вы всегда падаете в обморок джастис. На прошлой неделе вы упали в обморок в саду, когда думали, что вас ужалила пчела. И вчера, когда защемили палец в дверце бара, вы падаете в обморок каждый раз, когда находитесь под любым видом напряжения. И я утверждаю, что убийство шок для нервной системы даже для убийцы. Глаза Джастиса были задумчивы. Последнее, что я помню, я читаю, сидя в кровати и слушаю магнитофон, а затем по каким-то причинам я оказался в наполок около Гермионы, с огул торпом, который тряс меня, пытаясь привести в чувство. Он подавил зевок. Вполне возможно, я просто задремал и упал с кровати. Ерунда сказал Отлторп. Если бы вы упали с кровати, то уж грохот от падения наверняка разбудил бы вас. Да и потом, когда я нашел вас, вы находились по меньшей мере в двенадцати футах от кровати, совершенно очевидно, Джасти, что вы выстрелили в Гермиона, а затем упали в обморок. Я повернулся к Женевьеве. Вы слышали выстрел? Она кивнула. Мы были недалеко от двери их спальне. Оглторп и я досмотрели десятичасовые телевизионные новости и были в прихожей, направляясь в свои комнаты, когда услышали выстрел. Мы постучали в дверь и спросили, все ли в порядке, но не получили ответа. Мы дернули ручки двери, но дверь была заперта. Как вы вошли? Оглторп коснулся на мгновение своего слухового аппарата. Мы прошли через мою спальню на балкон. Добрались до французских дверей, но они были заперты изнутри. Женевьева подтвердила это. В итоге Оглторп вынужден был взять стул и разбить оконное стекло в одной из дверей. Он проник внутрь и отпер ее. — Вы уверены, что все французские двери были заперты изнутри? Несомненно, сказала Женевьева. И дверь в спальню в коридор тоже была заперта изнутри. Я кивнул глубокомысленно. Вы и ваш брат потратили весь вечер на просмотр телепередач? Нет, сказал Оглторп. Откровенно говоря, меня не волнует телевидение, за исключением новостных программ. Я был внизу, в своей мастерской, где занимался токарной обработкой дерева большую часть вечера. Я повернулся к Джастису. У вас была ссора с женой? Он положил правую руку на сердце. Мы прожили в счастливом браке почти восемь месяцев, ни разу не обменялись даже резким словом. Женевьяна неохотно согласилась. Джастис никогда не ссорился с Гремёной. Я думаю, что это неестественно. Если мы исключим убийство как результат ссоры, сказал я, есть какая-либо другая причина, по которой мистер Кроуфорд хотел бы убить свою жену? оголторп что-то настроил на своем слуховом аппарате. Ради ее денег, конечно. Гермиона была довольно богата, в каком-то смысле принадлежала к аристократии и держала Джастиса на строгом пособии. Я оттянул Ральфа в сторону. Но, ну, Ральф, мы наконец-то получили одну. Получили одну чего? Загадку убийства в запертой комнате. Да здесь нет никакой загадки. Джастис застрелил свою жену. Он единственный, кто мог сделать это. Комната была заперта изнутри. Точно, сказал я. Но Ральф, если бы Джастис собрался убить свою жену из-за денег, стал бы он запираться в одной комнате с ее телом? Ну, возможно, не ради денег. У них просто возникла первая размолвка, он вышел из себя и застрелил ее, после чего упал в обморок. Ральф, сказал я. Это довольно большой дом. И в нем много комнат. Разве тебе не кажется, что это странное совпадение, то что Огглторп и Женевьева оказались за дверью точно в тот момент, когда был произведен выстрел? Мы отвели Женевьеву Уэссон в укромный уголок комнаты. Вы говорите, что у вашей тети Гермионы было много денег, спросил я. Вполне достаточно. А у Джастиса? Фактически ничего. Джастис работал главным бухгалтером в центре исполнительского искусства. Гермяна была в совете спонсоров, где и встретила Джастиса, когда приехала обсудить финансовые условия организации выступления Болгарского национального балета. Одно к другому, и они поженились. Угу, сказал я. А после того, как она вышла замуж за Джастиса, она изменила завещание таким образом, чтобы он получил основную часть ее состояния в случае смерти. Гермиона никогда в своей жизни не составляла завещание. Она была из тех людей, которые полагают, что немедленно умрут, если сделают это. Если бы Гермиона умерла от естественных причин, то ее муж получил бы ее состояние. я подозреваю, что так бы и произошло. Однако ваша тетя не умерла от естественных причин, не так ли? И поэтому, если Джастис будет осужден за убийство, Он не сможет унаследовать даже часть ее состояния, так как убийца не может получать прибыль от своего преступления. Женевьева улыбнулась. Я рассчитываю на это. Я вернулся к Джастису, который снова зевнул и теперь, казалось, искал место, где бы присесть. Вы можете представить мне свою версию этого неприятного инцидента? Он вздохнул. Ну, на самом деле тут Много не скажешь. Мы изгрёмённой поднялись наверх приблизительно около десяти. Мы обычно читаем в постели некоторое время прежде чем выключить свет. Последнее, что я помню, это как я читаю похищенное письмо Эдгара Аллана По и слушаю Повану для мёртвой принцессы на магнитофоне. Имеется в виду фортепианная пьеса Равеля. Он нахмурился, обдумывая это. Или я слушал и Рима. Так уж вышло, что я постоянно путаю эти две композиции. Мистер Кроуфорд, сказал я. Вы принимаете таблетки, я имею в виду, снотворные. Боже упаси, у меня не бывает бессонницы, я засыпаю, как только закрываю глаза. Перед тем, как подняться в спальню, вы что-нибудь ели или пили? Я выпил внизу бренди с содовой, как обычно перед сном. Это помогает мне расслабиться. Кто готовил для вас напиток? Я сам. Кому принадлежит револьвер, использованный для убийства вашей жены? Не знаю, никогда в жизни его не видел. Ральф и я забрали Джастиса в спальню, где произошло убийство. Я сказал доктору Таннеру, главному медику: "Я хотел бы, чтобы вы взяли образец крови этого человека". Таннер кивнул. "Мне искать что-нибудь конкретное?" Барбитураты, сказал я. Или что-либо в... из категории вызывающих сон. Я оставил Джастиса с и отвел Ральфа в сторону. Мы должны тщательно исследовать эту комнату, Ральф. Я хочу убедиться в том, что она действительно была заперта во время убийства. Ищем любые отверстия, независимо от того, насколько они маленькие. Вентиляционные решетки, шнурки, шнурки. Такая вещь, которая используется для вызова слуг. змеи, как известно, ползают вверх и вниз по шнуркам и смертельно кусают людей. Ральф посмотрел на потолок. Ну что ж, Генри, змеи и шнурки, хитрые твари. Лично я думаю, что если бы змея начала спускаться вниз со шнурка, она просто потеряла бы равновесие, приухнула и, возможно, убилась. А если бы она попыталась вернуться назад, Я не думаю, что у нее это получилось бы. Шнурки просто слишком вертикальные, Генри. Вот если бы я найти что-то наклоненное приблизительно на сорок пять градусов... — Ральф, — сказал я терпеливо. Зачем нам волноваться о цепкости и силе хватки гадюк? Гермиона Кроуфорд была застрелена, не укушена змеей. Я потер руки. Теперь давай исследуем комнату и поищем какие-нибудь отверстия. Спустя пятнадцать минут мы встретились друг с другом. Ни одного проклятого отверстия, Генри. Никаких шнурков или вентиляционных решёток. По периметру прибит плинтус. Насколько я вижу, это место было герметично, когда застрелили Гермиону Крофорд, и Джастис был с нею наедине, когда это произошло. "Ральф", сказал я. "Посмотри на этот магнитофон на прикроватной тумбочке". Он посмотрел. "И что?" В нем нет ленты, сказал я. Она лежит рядом с магнитофоном Генри. Я знаю, но так не должно быть. Я вставил ленту, включил магнитофон и послушал. Что это было? Пини Рима или Павана для мертвой принцессы? Я пожал плечами и выключил его. Я вернулся к Джастису Кроуфорду, у которого в данный момент проверяли руки на наличие частиц пороха. Мистер Кроуфорд, вы говорите, что последнее, что вы помните, это как вы лежите в постели с женой и читаете, слушая при этом магнитофон. Да. Вы дослушали ленту до конца, а затем вытащили ее из магнитофона. Нет, я заснул, пока она крутилась. Я оставил Джастиса зевать и подвел Ральфа к французским дверям. Посмотри сюда, Ральф. Каждый из этих оконных стекол крепится четырьмя маленькими деревянными планками. Я указал на раму, которая была сломана для получения доступа в комнату. Заметь, здесь есть определенные небольшие царапины, как будто, к примеру, использовали отвертку, чтобы удалить планку. Ральф смотрелся поближе и сказал: "Хм". Я кивнул. Я должен размышлять немного. Но думаю, что у меня есть ответ на эту загадку. Мы начнем сначала. Этим вечером кто-то в этом доме подсыпал барбитураты в бутылку бренди Джастиса Кроуфорда. Если бутылка не была уничтожена или спрятана, полагаю, мы найдем ее в баре внизу. И после употребления своего напитка Джастис пошел наверх с женой. Ральф потер челюсть. И как только они попали внутрь, они заперли дверь в спальне, а также французские двери. Не обязательно, Ральф, хотя это возможно. Но они действительно легли в кровать. Джастис взял книгу и включил магнитофон. Между тем убийца ждал где-нибудь в темноте балкона, пока не увидел, что Джастис впал в наркотический сон. Убийца мужчина или женщина убийца? Я буду использовать слово убийца просто для удобства в данный момент. И как только Джастис заснул, убийца вошел в комнату через французские двери, или, если они были заперты, все, что он должен был сделать это постучать по стеклу, привлекая внимание Гермионы, мило улыбнуться и попросить впустить его ненадолго внутрь, потому что он хотел бы переговорить с нею. И так как человек, которого она увидела, был или ее племянником, или ее племянницей, У нее не было причины подозревать обман. Но когда Гермиона впустила его внутрь, он достал револьвер и выстрелил в нее. Тогда он стащил Джастиса, который был без сознания с кровати, вложил возле мертвой жены, забрал стреленную гильзу, вложил в руку Джастиса револьвер. Он снова выстрелил из оружия, на сей раз в ночь через открытую французскую дверь. Он сделал так, чтобы мы нашли частицы пороха на руке Джастиса. Почему никто не слышал выстрела, Генри? Потому что убийца использовал глушитель. Ральф задумался. В этом случае, почему у убийцы также не может быть частиц пороха на его руке? Я сомневаюсь в этом. Если он знал достаточно о частицах пороха, чтобы поместить их на руку Джастиса, то, конечно, он должен быть достаточно умным, чтобы постараться не допустить их появления на своей собственной персоне. Очень вероятно, что он носил перчатки или какое-то другое защитное приспособление, чтобы воспрепятствовать попаданию частиц пороха на свои руки или одежду. Я заметил, что Джастис заснул на своем стуле. И затем убийца извлек по ванну для мертвой принцессы или что-нибудь другое из магнитофона Джастиса и заменил собственной лентой. Эта лента была совершенно чистой, за исключением звука одного револьверного выстрела. Ральф, заинтересовавшись, поднял брови Я кивнул. Выбор времени, конечно, был здесь невероятно важен. Он знал точный момент, когда лента дойдет до выстрела, который прозвучит где-то за минуту или две до 22:40. Не сомневаясь, что он включил магнитофон на большую громкость, запер дверь спальни изнутри. Если она уже на тот момент не была заперта, и затем, вероятно, отверткой он удалил одно из оконных стекол французской двери, то которое мы теперь видим разбитым. Он вышел на балкон, закрыл за собой дверь и задвинул задвижку. После чего вернул на место стекло и планки, спустился в гостиную и остался там смотреть десятичасовые новости в 22:30, как обычно. Огглторп и Женевьева пошли наверх и проходили поблизости от двери спальни Гермионы в тот момент, когда лента достигла звука выстрела. Когда позже убийца получил доступ в комнату с балкона, ему всего лишь оставалось сунуть ленту в свой карман, и ему, вероятно, уже удалось избавиться от нее к этому времени. Ральф задумчиво почесал шею. Как думаешь, кто убийца? Оглторп или женевьева Оглторп. Почему Оглторп из-за слухового аппарата? Какое отношение к делу имеет слуховой аппарат? Я еще точно не определился, но вероятно, что он является ключом ко всему этому делу. Каждый раз, когда я смотрю на Оглторп, он возится с этим слуховым аппаратом. Это что-то должно означать. Почему? Ральф, сказал я. Помнишь дело об убийстве Гелингема? Один из наших главных подозреваемых, Эльмер Бьёрнсон, казалось, был прикован к инвалидному креслу, но мы обнаружили, что на самом деле он мог ходить. Это научило меня всегда с подозрением относиться к подозреваемым в убийстве в инвалидных креслах. Я думаю, что могу спокойно применить это правило к людям, которые носят слуховые аппараты. Генри, сказал Ральф, Ты прав, что Бьёрнсон мог ходить. Но это не имело никакого отношения к убийству Гилленгема. Мы просто наткнулись на это прежде, чем арестовали настоящего убийцу. Я потер челюсть. Ты подразумеваешь, что слуховой аппарат Огал Торпа не имеет никакого отношения к этому убийству? Боюсь, что нет, Генри. Я взял себя в руки. Ну ладно. Поймать настоящую убийцу в этом деле просто вопрос уборства. Мы скоро вычислим преступника или преступницу, но по крайней мере на данный момент мы преуспели в том, чтобы воспрепятствовать тому, чтобы невинный человек был посажен в тюрьму. Я скромно улыбнулся. По правде говоря, я предполагаю, что почти любой достаточно компетентный детектив в конечном счете выявил бы все явные несоответствия в этом деле. Ральф кивнул. Правильно, Генри. Установилась довольно долгая пауза, и я начал чувствовать себя неловко. Ну что такое, Ральф? Он вздохнул. Это дело напоминает мне о похищенном письме. Каким образом это напоминает тебе о похищенном письме? Генри, лучший способ скрыть убийство скрыть убийство за убийством. Предположим, что ты хочешь убить свою жену ради ее денег. Независимо от того, как хитро ты все распланируешь, ты знаешь, что будешь самым очевидным подозреваемым. Полиция будет рыть и рыть, и есть неплохие шансы, что они придумают что-то такое, что собьет тебя с толку. Таким образом, ты решаешь взять быка за рога, так как ты в любом случае будешь подозреваемым, почему бы не выложиться по полной? Представить все так, будто только ты имел возможность убить ее. Я закрыл глаза. Ральф продолжал. Когда ты поднимаешься наверх с женой, ты стреляешь в неё, используя глушитель на оружии, после чего ты выходишь из комнаты, и избавляешься от глушителя и использованной гильзы и вставляешь новый патрон, возвращаешься в комнату и ждешь, пока не услышишь, как Огольторп и Женевьева поднимаются вверх по лестнице ты позволяешь им подобраться близко к двери и стреляешь из револьвера через открытую французскую дверь в ночной воздух и в то время как Огалторп и Женевьева постучат в дверь спальни ты просто закрываешь и запираешь французские двери те, где одну из оконных рам ты заранее повредил ты глотаешь несколько барбитуратов и ложишься Рядом со своей мертвой женой, когда же и Оглторп урываются в комнату, ты притворяешься, что находишься без сознания. Вот и все. Ральф снова кивнул. Тогда ты расслабляешься и позволяешь полиции делать свою работу. Они понимают, что ситуация слишком банальная и слишком удручающая пункт за пунктом они начнут распутывать заговоры будут чувствовать себя благородно когда сделают это даже если по какой-то случайности тебя привлекут к суду любой хороший адвокат укажет на дыры в деле и тебя оправдают я уставился на джастис спящего на стуле с улыбкой на лице проклятье подумал я ральф прав убийца собирается выйти сухим из воды Мы припроводили Джастиса в Главное управление, но без большого оптимизма. После этого мы с Ральфом заглянули в ближайшую таверну. Бармен узнал меня. Что будете, сержант? Томатный сок или херес? Херес. Плохой день, я хмуро кивнул. Плохой. Он наполнил стакан до краев и подал воды запить.